Глава 3 Стоит отдать должное охотникам, среагировали они практически мгновенно. Не успела тварь в прошлом, вероятно, бывшая медведем, сделать и пары шагов в мою сторону, как на нее обрушился настоящий шквал заклинаний из всевозможных артефактов. Сразу было видно, бойцы подходили к охоте профессионально. Клановые охотники не скупились ни на ману, ни на усилия. Они продолжали огонь, пока противник окончательно не терял способность к сопротивлению. Все ради того, чтобы минимизировать риски и избежать потерь. Ведь ранение, не говоря уже о гибели одного из охотников, ударило бы по клану куда сильнее, чем небольшой перерасход магических кристаллов. Тем более, что в этом мире кристаллы стоили сравнительно недорого, особенно в период сезона разломов, когда все станции сбора и подзарядки маны начинали работать куда интенсивнее из-за повышенного магического фона. Короче говоря, у вырвавшихся из разлома тварей не было ни малейшего шанса. Боевая мощь артефактов, которыми пользовались охотники, разительно отличалась от тех игрушек, что были у дозорных. В ходу у здешних бойцов были артефакты как минимум пятого ранга, чего было более чем достаточно для противодействия единичным войдам. Другое дело, что выйди из разлома не четыре твари, а хотя бы четыре десятка, и все это вооружение стало бы практически бесполезным. Такими средствами можно было сдерживать только ограниченное количество врагов при плотной концентрации огня. Отчасти именно поэтому и было принято решение о передаче контроля над разломом в пользу империи. Войды, обитающие по ту сторону, как правило, не придерживались никакой четкой тактики. Они просто стекались к разлому, почуяв возможность продолжать заражение. Поэтому массовые вторжения на начальных стадиях были редкостью, но с каждым днем вероятность того, что они спонтанно соберутся в одну большую волну, постепенно росла. А такие волны тварей уже требовали силовых ресурсов, артефакторов седьмого и более высокого ранга магов соответствующего уровня развития, а также полной координации между подразделениями. Но сейчас это была уже не моя забота. Конечно, неприятно, но на период сезона разломов доступ к только что отстроенной личной лаборатории оказался ограничен. Но в конце концов, даже при размещении здесь охотников империи, никто не сможет запретить мне входить на территорию поместья моего рода. Это мое законное право. С такими мыслями я подошел к уже знакомому мне Борисычу, который с важным видом наблюдал за тем, как его бойцы добивали полностью обездвиженных войдов. «Добрый вечер!» — кивнул я ему. «У меня к вам несколько вопросов. Добрый вечер, Алексей Иванович!» С легкой улыбкой поприветствовал меня охотник, протягивая руку. «Я сразу пожал ее крепко, по-мужски. Догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Но для начала, как положено, представлюсь. Иванов Аркадий борисович «Рад знакомству, Аркадий Борисович», — кивнул я, Алексей Иванович. «Взаимно». «И да, что касается ваших предполагаемых вопросов, те три туши пустых, которые по праву считаются вашими личными трофеями, уже погружены в один из клановых грузовиков. Мы ждем лишь вашего указания по месту доставки». Маркова, 18. Сразу назвал я адрес «Лаборатория моего рода». «Думаю, там найдется все необходимое как для разделки, так и для сохранения скоропортящихся компонентов». «Вероятно, да», — ухмыльнулся Иванов. «На этом все. Или у вас еще остались вопросы?» «Один последний», — ответил я, чуть прищурившись. «Ваши машины перекрыли выезд моему внедорожнику. Было бы неплохо исправить это недоразумение». «Заодно я лично провожу грузовик с трофеями до лаборатории и прослежу, чтобы мои работники приняли груз». «Конечно, Алексей Иванович, сейчас все уладим», — кивнул Аркадий Борисович и потянулся за рацией. Несколько коротких распоряжений и охотники слаженно, как на учениях, начали расчищать проезд. Один из грузовиков аккуратно сдал назад, второй вырулил в сторону, и мой трофейный внедорожник оказался освобожденный из транспортной ловушки. К чести бойцов справились они быстро. На все им потребовалось меньше пяти минут. Я подошел к машине. Ключи привычно легли в ладонь, несмотря на то, что я держал их второй раз в жизни. Но с тех пор я успел полностью усвоить память предшественника, и вождение автомобиля не было больше трудной задачей. Прокрутив ключ до щелчка, я открыл дверь и опустился в водительское кресло. Обивка из черной кожи слегка потертая, но без изъянов. Все вымыто и приведено в порядок. Коснувшись пальцем, активировал электронную панель с подсветкой, реагирующей на прикосновение Все работало. Машина завелась с первого раза, двигатель зарычал, как довольный зверь, готовый к охоте. «Вот это я понимаю, трофей», — улыбнулся я, оглядывая салон. «Надо будет сказать спасибо Широкову в нашу следующую встречу». Машина была ничуть не хуже тех, какие использовали дозорные Борисовых. Подогрев сидений, климат-контроль и даже слот под артефактные щиты. Не просто машина, а настоящее средство передвижения для полевого мага. Идеально подойдет для поездок между лабораториями и зонами разломов. Я кивнул одному из охотников, дав знак, что выезжаю. Грузовик с тушами пустых. Поехал позади. Я же никуда не спешил, для начала нужно было до конца привыкнуть к управлению. Притереться к новой машине. По пути решил не терять времени и достал телефон, набирая заранее записанный номер. Устройство в ладони булькнуло, установив соединение. «Лаборатория рода Борисовых. Добрый вечер», — отозвался знакомый голос заведующего. «Это Алексей Иванович. Добрый вечер, Валентин Семенович», — сказал я и сразу перешел к делу. «Приношу свои извинения за внезапность, но мне потребуется помощь персонала. Нужно будет принять туши пустых, две малые особи и одну крупную». «Принято». «Ваше благородие». «Никаких проблем. Используем грузовой лифт. Доставим туши в подвал». Сразу оживился заведующий. «Прикажете подготовить помещение для разделки или нам лучше заморозить пустых?» «В последнем случае заранее подключим охлаждающие артефакты». «Можете начать подготовку помещения. Я сразу займусь тушами», — ответил я. «Также подготовьте контейнеры для хранения и выделите мне одну из свободных лабораторий. Я планирую начать первую партию зелий уже этой ночью». «Понял, Алексей Иванович, все будет готово». Путь до лаборатории прошел без происшествий. Спустя четверть часа пути мы свернули к уже открытым задним воротам. Грузовик затормозил первым, аккуратно разворачиваясь перед грузовым лифтом, около которого уже ждали знакомые мне бойцы охраны и несколько лаборантов. Как и принято в подобных небольших заведениях, роль грузчиков по случаю выполняли все, кого можно было задействовать вне зависимости от должности. Я остановился рядом, вышел из машины и поприветствовал работников. Я еще не знал их имен, но это мои люди. Я теперь отвечаю за них в том числе. А значит, сделаю все от меня зависящее, чтобы их работе здесь ничего не мешало, а труд всегда был справедливо оплачен. Валентин Семенович тут же подошел ко мне с учтивым приветствием. Я сразу заметил, что с прошлой нашей встречи он стал выглядеть заметно хуже. Белый халат поистрепался. Защитные перчатки давно требовали замены на лице следы хронической усталости. Очевидно, что последние дни все здесь работали на износ. «У нас уже все готово», — отчитался заведующий. «Инструменты и рабочие столы простерилизованы, гидравлические тележки тоже. Ждем только вашей команды к погрузке». «Можете приступать», — дал я отмашку. «Раньше начнем, раньше закончим. Я не хочу задерживать персонал больше положенного». Валентин Семенович тут же дал распоряжение, и все собравшиеся принялись за работу при поддержке водителя. Охотник тоже не остался в стороне, ему же было лучше быстрее отделаться от груза и вернуться в лагерь. Лаборанты в простых кожаных фартуках подкатили платформу к грузовику. Лебедка с характерным щелчком захватила первую тушу и аккуратно опустила ее на тележку. Первый воид был не крупнее человека, с серой кожей, чешуей на плечах и множественными следами от боевых артефактов, тот самый, которого как следует потрепали дозорные. «Осторожнее с ним», — предупредил я, указывая на место разрыва в районе груди. Их кровь в редких случаях может прожечь одежду насквозь, а дальше сами знаете. «Принято», — поежился заведующий и дал команду на осторожную транспортировку. Так работники перегрузили всех троих на лифт, после чего туши тварей спустили вниз, где их приняла вторая команда грузчиков. Тем временем мы с заведующим спустились в подвал по лестнице. Тишина лаборатории нарушалась только мягким гудением манокристаллов и шелестом кондиционеров и системы фильтрации воздуха. Кривые стены с облупившейся краской, местами погнутые металлические столы, дрожащий и изредка мигающий свет, практически пустые стеллажи, все, как я и предполагал, только чуть чище. Видимо, не так давно здесь проводили генеральную уборку. Вскоре туши пустых погрузили на гидравлические тележки и передвинули в один из свободных залов. Там уже дежурили двое старших алхимиков, оба близнецы уже преклонного возраста, но все еще с крепкой спиной и острыми взглядами. Не самый сильный талант в управлении даром они компенсировали специальными артефактами, ножами с магической заточкой и диагностическими очками. Можно было оставить все самое сложное на других, а самому заняться приятным и знакомым процессом – изготовлением зелий. Но я не собирался отдаляться от коллектива. Хороший начальник и управленец — это не только тот, кто принимает грамотные решения, хотя и без этого, конечно, никуда. Но настоящий верховный алхимик никогда не боится замарать руки и показать пример, передать опыт и развить навыки своих людей, делая вклад в общее дело. «Я тоже буду участвовать в разделке тушь тварей», — твердо сказал я собравшимся. «Валентин Семенович, мне понадобятся лабораторные халаты и инструменты». «Сейчас же все устроим, Алексей Иванович!» На пару секунд задумавшись, ответил заведующий. «Пять минут!» «А теперь, пока у нас есть время, предлагаю познакомиться!» Кивнул я алхимиком, протягивая ладонь. «Алексей Иванович Быстров!» «Дягилевы мы!» Ответил один из них, указывая на себя, а затем на брата. «Борис и Денис Дягилевы!» «Ваше благородие!» «Тут -то работаем уже тридцать лет как!» «А туши пустых вблизи впервые видим, чест-слово!» «Как бы и не накосячить нам с ними?» «Не волнуйтесь, я все объясню и покажу», — улыбнулся я. «Уж поверьте, опыта у меня хватает, но откуда не спрашиваете? Тайна рода». «Поняли ваше благородие», — переглянувшись, ответили близнецы. «Ждем тогда, когда готовы будете, и начинаем. Интересно, что да как?» «Чай новый опыт у нас». Долго ждать не пришлось. Спустя обозначенное время все и правда было готово. Мне выдали необходимый комплект, а значит, пришло время приступить к работе. «Первого на вскрытие», — сказал я на тушу горилла-медведя. «Начинаем с крупных желез, печень, сердце, уцелевшие нервные узлы. Кровь по капсулам, фильтрация прямая, без отложений. Вы хотите использовать их яд?» — удивился Борис. «Не думаю, что это хорошая идея». «Не существует плохих реагентов и зелий, важно лишь их грамотное использование», — спокойно ответил я. «И да, я планирую использовать яд пустых, но это между нами. Можете считать это тайной рода». «Да, Алексей Иванович», — ответили алхимики и принялись за дело. Я сам подошел ближе, надел перчатки, активировал защитный контур артефакта и приступил к работе. Первый разрез с плеча до живота. Кожа легко поддавалась зачарованному лезвию. Все же есть польза от артефактов. Изнутри хлынула густая багровая слизь, тут же втянутая в откачивающий канал. «Сердце извлекаем целиком» уточнил Денис. «Да, если не разрушено. Пустой погиб от попадания в нервный узел. Если остальные органы целы сразу в контейнер с подавлением маны, при неправильной изоляции он может переполниться энергией и взорваться». «Избыток остаточной регенерации», — кивнули алхимики. «Знаем, знаем». Спустя три часа работа над тушей Войда была наконец закончена. Каждый компонент был зафиксирован, измерен, взвешен и перемещен в нужный контейнер. Я тщательно следил за каждым действием, но основную работу проделывал сам, не доверяя алхимикам критически важные моменты. Маловато у них еще опыта, чтобы так рисковать. Алексей Иванович обратился подошедший заведующий. Может, вы присядете? Работа еще займет несколько часов, а с вашим состоянием... Не сейчас. Самое сложное уже позади. Осталось разобраться с мелочью, а потом отдых. По итогу закончили мы уже далеко за полночь, усталые, но довольные. Во всей лаборатории кроме нас уже почти никого не было. Даже заведующему, который не желал уходить, я приказал отправляться домой. Перед уходом мы уложили тела пустых, а вернее то, что от них осталось в герметичные боксы, зачарованные на отвод запаха, чтобы из-за них к утру не провоняла вся лаборатория. Завтра туши отвезут на утилизацию, а на сегодня все. Благодарю за помощь. «Борис Сергеевич, Денис Сергеевич!» — кивнул я алхимиком. «На завтра, точнее уже на сегодня, можете взять оплачиваемый выходной. Я поговорю с Валентином Семеновичем». «Благодарствуем, Алексей Иванович!» — довольно улыбнулись близнецы. «Отказываться не будем, коли так!» «И правда, отдых нам не помешает!» «Вот и славно!» — хрустнул я пальцами. Можете быть свободны, доброй вам ночи. Я тоже скоро пойду, но сперва нужно кое-что доделать. Перед уходом Валентин семёнович сообщил мне, что я могу воспользоваться одной из лабораторий. И я не видел повода откладывать работу на потом. Тем более, что у меня вряд ли будет лучшее время, чем ночь, для подготовки к изготовлению особенных зелий. А у меня сейчас как раз собралось в наличии все необходимое.